Глава восьмая. Равнина Льюжин. Маскал проснулся первым. Встал, потянулся и вышел на солнечный свет. Бранчспелл уже клонился к закату. Маскал поднялся на край кратера и посмотрел в сторону Ивдаун. После свечения Элппейна погасло. Остались лишь горы, дикие и величественные. Они потрясли Маскала. Подобно незамысловатой мелодии, ноты которые далеко разнесены по звукоряду. Исходивший от них дух порывистости, отваги и приключений словно взывал к нему. В этот миг в сердце Маскала вспыхнула решимость дойти до Мараст и изведать его опасности. Он вернулся в пещеру, чтобы попрощаться с хозяевами. Джой Уинт посмотрела на него своими смелыми, честными глазами. «Это себелюбие, Маскл?» — спросила она. «Или тебя тянет нечто, чему ты не можешь сопротивляться?» «Будем благоразумны», — с улыбкой ответил он. «Прежде чем осесть в Пуллингдреде, я должен исследовать вашу удивительную новую планету. Вспомни, какой долгий путь я проделал. Но, скорее всего, я вернусь сюда». «Ты дашь мне обещание?» Маскл замешкался. «Не проси ничего трудного, ведь я сам еще не знаю, на что способен». «Это не трудно, и я бы этого желала, пообещая никогда не поднимать руку на живое создание, чтобы ударить, вырвать или съесть, прежде не вспомнив его мать, которая выстрадала свое дитя». «Пожалуй, этого я пообещать не смогу» медленно произнес Маскл. «Но пообещаю нечто более выполнимое. Я никогда не подниму руку на живое существо, прежде не вспомнив тебя, Джои Уинт». Она слегка побледнела. «Если бы Панава знала о существовании Панавы, он мог бы испытать ревность». Панава мягко накрыл ее руку своей и сказал... «Не говори так перед лицом формирующего». «Нет, прости меня, я не в себе. Быть может, это кровь Маскала в моих венах. А теперь давай попрощаемся с ним и помолимся, чтобы он совершал только благородные деяния, где бы ни находился». «Я провожу Маскала», — произнес Панава. «В этом нет нужды», — возразил Маскал. «Путь очевиден». Но беседа скрашивает дорогу. Маскл повернулся, чтобы уйти. Джой Уинт нежно привлекла его к себе. «Ты ведь не станешь думать плохо о других женщинах из-за меня». «Ты — благословенный дух», — ответил он. Она медленно отошла в дальний конец пещеры и остановилась там в задумчивости. Панава и Маскл вышли наружу. На полпути вниз им попался маленький источник с бесцветной, прозрачной, но игристой водой. Утолив жажду, Маскл сразу почувствовал себя иначе. Всё вокруг стало таким реальным в своей яркости и цвете и таким эфемерным в своей призрачной загадочности, что он преодолел остаток спуска, словно пребывая в зимней спячке. Когда они вышли на равнину, он увидел впереди бескрайний лес высоких деревьев чрезвычайно странной формы. Их листья были прозрачными, и, глядя вверх, Маскал словно смотрел через стеклянную крышу. Солнечные лучи проникали сквозь них, белые, яростные и пылающие, но лишенные жара. Легко было представить, будто шагаешь по прохладным, ярким эльфийским полянам. Сквозь лес шла, насколько хватало взгляда, начинавшаяся у их ног дорога, совершенно прямая и не очень широкая. Маскл хотел поговорить со своим спутником, но не мог подобрать слова. Панава посмотрел на него с загадочной улыбкой. суровой, однако в то же время обаятельный и женственной. Потом он нарушил тишину, но, как ни странно, Маскл не мог понять, говорит он или поет. С губ панавы слетал медленный напевный речитатив, точь-в-точь точь напоминавший чарующее адажу низкотонального струнного инструмента. Однако была и разница. Вместо повторения и вариации одной и той же короткой темы, как в музыке, тема панавы была долгой. Она не заканчивалась, а по ритму и мелодии больше напоминала беседу. И в то же время это был не речитатив, поскольку в нем не было декламации. Это был долгий, тихий поток прекрасного чувства. Маскл слушал, зачарованный, но возбужденный. Казалось, песня, если ее можно было так назвать, вот-вот станет ясной и различимой. Не слова, но сопереживание настроению и чувствам другого человека. И Маскал ощущал, что будет сказано нечто важное, объясняющее все предыдущие события. Но этот момент постоянно откладывался. Он не понимал и всё же понимал. К вечеру они вышли на поляну, и Панава оборвал свой напев. Он замедлил шаг и остановился, как человек, желающий дать понять, что не собирается идти дальше. «Как называется эта страна?» — спросил Маскл. «Это равнина Льюжин». «Была ли эта музыка по сути своей соблазном? Ты не хочешь, чтобы я шел дальше?» «Работа ждет тебя впереди, а не за твоей спиной». «Тогда что это было? Какую работу ты имеешь в виду?» «Это музыка». «Должна была показаться тебе похожей на что-то, Маскл. Она показалась мне похожей на музыку формирующего». Стоило ему рассеянно произнести эти слова, как Маскл задумался, почему так поступил, ведь теперь он не видел в них смысла. Однако Панаве не выказал удивления. «Формирующего ты найдешь повсюду». «Это сонный ли явь?» «Это явь». Маскл глубоко задумался. Наконец очнулся и сказал. «Так тому и быть. Теперь я пойду дальше. Но где мне сегодня ночевать?» «Ты дойдешь до широкой реки. По ней ты сможешь завтра достичь подножия Марест. Однако сегодня тебе лучше переночевать там, где лес встречается с рекой. В таком случае прощай, Панаве, но не хочешь ли ты сказать мне что-то еще? Только это, Маскл. Куда бы ты ни пошел, помогай делать мир прекрасным, а не уродливым. На это никто из нас не способен. Я простой человек и лишен амбиций по части украшательства жизни. «Но скажи, Джой Уинд, что я постараюсь блюсти чистоту». Они расстались весьма прохладно. Маскл стоял, выпрямившись там, где они попрощались, и, вздыхая, смотрел вслед Панава, по пока тот не скрылся из виду. Он понял. Что-то вот-вот произойдет. Воздух застыл. Вечерние лучи солнца, ничем не затененные, Окутывали тело Маскала сладострастным жаром. Одинокое облако плыло по небу невероятно высоко. Далеко за его спиной труба пропела одинокую ноту. Ему почудилось, что до источника звука несколько миль, но постепенно тот набрал силу и приблизился, одновременно становясь громче. Звучала все та же нота — Однако теперь казалось, будто великан-трубач издает ее прямо над головой Маскала. Потом звук постепенно ослабел, переместился вперед и затих вдали. Маскал словно был наедине с природой. Благоговейное спокойствие снизошло на его сердце. Прошлое и будущее были забыты. Не осталось ни леса. Ни солнца, ни дня. Он забыл самого себя. У него не осталось мыслей и чувств. И все же никогда еще жизнь не была столь возвышенной. Прямо на пути Маскала стоял человек со скрещенными руками. Одежда скрывала его тело, оставляя обнаженными конечности. Он был скорее молод, чем стар. Маскал заметил, что лицо незнакомца лишено особых органов Торманса, к которым сам он еще не привык. Лицо чужака было гладким, и вся его фигура словно источала жизнь, от которой воздух подрагивал, как в жаркий день. Взгляд его был столь неистовым, что Маскал не мог смотреть ему в глаза. Незнакомец обратился к Маскалу по имени. Голос его был удивительным. В нем слышались два тона. Основной звучал отдельно, другой же напоминал полутон, издаваемый вибрирующий в такт струной. Рядом с этим человеком Масков ощутил прилив радости. Ему казалось, что с ним происходит нечто хорошее. Говорить было физически трудно. — Почему ты меня остановил? — Посмотри на меня, Масков! «Кто я?» «Я думаю, ты формирующий». «Я Суртур». Маскал вновь попытался встретиться с ним взглядом, но ощущение было такое, словно его пырнули ножом. «Ты знаешь, что это мой мир. Как ты думаешь, зачем я привел тебя сюда? Я хочу, чтобы ты служил мне». Маскал утратил дар речи. «Тем, кто шутит над моим миром, — продолжила видение, — кто насмехается над его вечным суровым ритмом, его красотой и величием, не поверхностными, но происходящими из бездонных корней, им не спастись. Я не насмехаюсь над ним. Задавай свои вопросы» и я на них отвечу. У меня их нет. Ты должен служить мне, Маскал. Разве ты не понимаешь? Ты мой слуга и помощник. Я тебя не подведу. Это ради меня, не ради тебя. Стоило Суртуру вымолвить эти слова, как он внезапно раздался вверх и в стороны. Подняв глаза, Маскл увидел, что небосвод заполнила фигура Суртура. Не человек, но огромный сводчатый облачный лик, который, нахмурившись, смотрел вниз на него. Потом видение погасло точно свет. Маскл стоял, не шевелясь, с колотящимся сердцем. Теперь он снова слышал одинокую ноту трубы. На этот раз слабый звук зародился далеко впереди, медленно приблизился, нарастая, громогласно прокатился над головой, и дивный и торжественный затих позади, слившись с могильной тишиной леса. Маскалу почудилось, будто закончилась чудесная, важная глава. Одновременно с замиранием звука небеса словно раскрылись со стремительностью молнии, обнажив невероятно высокий голубой свод. Маскл сделал глубокий вдох, потянулся всем телом и с медленной улыбкой огляделся. Некоторое время спустя он пошел дальше. Его разум был погружен в сметенную темноту. Но одна мысль начала выделяться на фоне прочих. Огромная бесформенная и величественная, словно растущая картина в душе художника, ошеломляющая мысль, что он — избранник судьбы. Чем больше Маскал размышлял о том, что произошло после его прибытия в этот новый мир и после отлета с Земли, тем яснее и неоспоримее становилось, что он оказался здесь не ради собственных целей, но ради финала. Однако, что это будет за финал, он не мог себе представить. Сквозь деревья он увидел, как Бранч Бранчспелл наконец садится на западе. Это был огромный шар красного огня. Теперь Маскал понял, что это за солнце. Дорога резко свернула влево и пошла под крутой уклон. Недалеко впереди он увидел стремительную широкую реку с чистой темной водой. Она текла с севера на юг. Лесная дорога вела прямо на берег. Маскол остановился и задумчиво посмотрел на волнующиеся, журчащие воды. На противоположном берегу продолжался лес. В милях к югу едва виднелся Полингдред. На севере высились горы Ивдон. Величественные, дикие, великолепные и опасные. До них было меньше десятка миль. Подобно первому ворчанию грозы, первым дуновением холодного ветра, Масков ощутил язычки страсти в своем сердце. Несмотря на физическую усталость, он желал помериться с чем-нибудь силой. Желание это ассоциировалось у него со скалами Марст. Они магическим образом притягивали его волю, словно магнетит железа. Грызя ногти, он посмотрел на горы, гадая, удастся ли покорить их сегодня же вечером. Но снова, глянув на Пуллингдред, вспомнил Джей Уинд и Панаве и успокоился. Маскал решил заночевать прямо здесь, а, проснувшись на рассвете, тронуться в путь. Он выпил воды из реки, умылся и лег на берегу. К этому времени его мысль зашла так далеко, Что он уже не боялся ночных опасностей, доверившись своей звезде. Бранш спал зашёл. День померк. Ночь навалилась на мир своей жуткой тяжестью, а Маскал спал. Однако задолго до полуночи его разбудило алое сияние в небесах. Открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Он испытывал печаль И боль. Красное сияние исходило от земли и сочилось между деревьями. Поднявшись, Маскал направился к источнику света. Отойдя от реки не более чем на сотню футов, он едва не споткнулся о спящую женщину. Предмет, испускавший алые лучи, лежал на земле в нескольких футах от неё. Он напоминал маленький драгоценный камень, искрившийся красным огнем. Однако Маскл едва удостоил его взглядом. Женщина была одета в большую шкуру животного. У нее были крупные, гладкие, приятные взгляду конечности, мускулистые, а не толстые. Ее магн представлял собой не тонкое щупальце, а третью руку, оканчивающуюся ладонью. Обращенное вверх лицо было диким, сильным и невероятно красивым. Однако Маскал с изумлением увидел вместо бреве у нее на лбу третий глаз. Все глаза женщины были закрыты. Цвет ее кожи он не мог различить валом сияния. Маскал осторожно прикоснулся к ней. Она спокойно проснулась и посмотрела на него, не шевельнув ни единым мускулом. Все три глаза глядели на Маскала, но два нижних были тосклыми и пустыми всего лишь органами зрения только верхний средний глаз выражал внутреннюю натуру женщины его надменный немигающий взгляд был однако соблазнительным и притягательным в этом взгляде макал ощутил вызов повелительной женской воли и непроизвольно напрягся женщина села ты можешь говорить на моем языке спросил маскал Я бы не стал спрашивать, однако другие могли. С чего ты решил, будто я не могу прочесть твои мысли? Это так трудно?» Она говорила низким, протяжным, певучим голосом, приятным на слух. «Нет, но у тебя нет брове. Однако у меня есть сорб, что лучше». И она показала на глаз у себя во лбу. «Как тебя зовут?» «Оу, Шейкс». «И откуда ты?» «Из Эвдоун». Эти надменные ответы начали раздражать Маскала, но сам звук ее голоса зачаровывал. «Я собираюсь туда завтра», — сообщил он. Она рассмеялась, словно против воли, однако ничего не сказала. «Меня зовут Маскал», — продолжил он. «Я странник из другого мира». «Об этом я догадалась по твоему нелепому виду». «Наверное, лучше прояснить это сразу», — без обиняков произнес Маскл. «Мы станем друзьями или нет?» Она зевнула и потянулась, не вставая. «А с чего нам становиться друзьями? Если бы я сочла тебя мужчиной, то могла бы взять в любовники». — В этом я тебе не помощник. — Как пожелаешь, Маскл. — А теперь уходи и оставь меня в покое. Она опустила голову на землю, но глаза не закрыла. — Что ты здесь делаешь? — спросил он. — О, мы, жители Ивдоун, время от времени приходим сюда спать, потому что после ночи здесь для нас часто не наступает рассвет. «С учетом того, что это столь ужасное место, а я здесь чужой, было бы весьма любезно с твоей стороны предупредить меня о возможных опасностях». «Мне совершенно и абсолютно все равно, что с тобой станет», — ответила Оушейкс. «Ты возвращаешься утром?» — не сдавался Маскл. «Если захочу. Тогда мы пойдем вместе». Она вновь приподнялась на локте. «Вместо того, чтобы строить планы за других, я бы на твоем месте сделала крайне важную вещь. Прошу, скажи, какую?» «Сама не знаю почему, но скажу. Я бы попыталась превратить свои женские органы в мужские. Это страна мужчин». выражайся яснее. — Все и так ясно. Попытка пройти через Ивдоун без Сорба равноценна самоубийству. От твоего Магна никакого проку. Вероятно, ты знаешь, о чем говоришь, Оушейкс. Но что ты мне посоветуешь? Она небрежно показала на светящийся камень, что лежал на земле. — Вот решение. Если на некоторое время приложишь этот друд к своим органам, «Возможно, они начнут меняться, а природа за ночь завершит начатое. Я ничего не обещаю». И Оу Шейкс повернулась к Маскалу спиной. Он задумался на несколько минут, потом подошел к камню и взял его в руку. Это был галыш размером с куриное яйцо, источавший алое сияние, словно раскаленный до красна и отбрасывавший непрерывный дождь крохотных кровавых искр. Наконец, сочтя совет Оушейкс хорошим, Маскал приложил Друт сперва к своему магну, а затем к Бреве и ощутил жжение, чувство исцеляющей боли.